Глава 3. Эпиграф. Думал о смерти и бессмертии. Ану, конечно, грустно. Но мысль-то шла мудрая, и пришёл я к выводу, что физическая бессмертие не нужно. Бессмертие может быть не в себе и не в кровных детях, а лишь в верных и последовательных учениках. Были у меня как-то в гостях две милые женщины, обе лингвистки, востоковидка и россистка. Не помню, почему разговор коснулся конференции, происходившей в институте философии в 70-е годы. Там выступал с докладом Реформатский. Его слова "фенология это то, чем я живу" слух вспоминали мои гости. А затем одна из них рассказала о том, что было в раздевалке после окончания конференции. В жизни своей не видела ничего подобного. Пальто ему подавали сразу двое. облачили его, он не глядя протянул руку, в ней появилась кепка, протянул другую, появилась палка, оперевшись на неё, сделал шаг, его окружили, повели вниз по лестнице, не под руки, а шагая рядом, страхуя, двое сзади, двое спереди, двое по бокам, споткнётся подхватим, удержим, в спину подставим. Незабываемое зрелище, столько лет прошло, а до сих пор перед глазами, потому что такого не видела. А впрочем, что я говорю? Вы же сами там были. Вы за ним заезжали. езъезжала, но наверх не поднималась, ожидала в машине. К середине 70-х годов АА был уже серьёзно болен. Ходил с палкой, лестницы метро стали для него непреодолимо. Я отвозила его в институт языкознания на Волхонку, приезжала за ним. Эта беспомощность, его зависимость угнетали его, хотя мои милости, как он выражался, выносить ему приходилось всего раз в неделю по четвергам. чаще появляться он обязан не был, профессор-консультант. А мог бы реже, мог бы раз в месяц, так поступали другие консультанты, а он так не мог. В исполнении своих обязанностей был педантично пунктуален. Во время войны он исполнял обязанности декана городского педагогического института и читал лекции в институте литературном. Первую военную зиму с женой и маленькой дочкой он провел в Салтыковке, откуда ездил в Москву. Однажды ехать было не на чем, поезда не ходили, и А.А. отправился в Москву пешком, прошагав свыше 25 километров. Он мне этого никогда не рассказывал, я об этом узнала в случайном разговоре с его близкими уже после его кончины. Институты философии, экономики и языкознания Академии наук СССР помечались в бывших владениях князя Голицына, да, во-первых, в барском доме, а языкознание во флигеле. Не в этом флигеле, а по соседству находились когда-то княжеские конюшни, но АА нравилось называть конюшней именно флигель, так смешнее. Поначалу он ещё сидел за своим столом в секторе структурной прикладной лингвистики, который прежде возглавлял. В 71 году ему предложили выйти на пенсию. А потом, кроме кресла в коридоре, деться было некуда. Теснота тогдашнего помещения. Я вводила машину во двор, выходила, поднималась на второй этаж, шла по длинному узкому извилистому коридору, и там в конце его последнего закоулка видела спины стоявших людей. Они образовывали полукружье, подкову. Подкова при моем приближении раздвигалась, обнаруживала в облике сигаретного дыма А.А., сидевшего в кресле, вид оживленный, в глазах веселости, а иногда то ласковое яхидство, какое появлялось на его лице, когда он не был согласен с собеседником, оспаривал его, неизменно в этом случае прибегая к Слава-Ёрсу. «Нет-с, извините-с, не так уж». Подкова раздвигалась, А.А. останавливался на полуслове, все замолкали, «Господи», — говорила я, — «опять весь в пепле. У вас что, тут пепельниц нет?» Чья-то услужливая рука еще ближе подвигала колено профессора пепельницу на длинной ножке. «Едем домой», — объявляла я непреклонным голосом, делая вид, что не вижу огорченных лиц, не слышу рубких умоляющих возгласов. «И еще минуточку. Жду в машине», — добавляла я и удалялась твердой поступью. Быт, проза повседневность в моём лице врывались в духовную жизнь, пившую ключом в коридорном закоулке, нарушали её, разрушали. Я это осознавала, но уступать намеренно не было всему своё время. В конюшню мы являлись в 11:00 утра. При всей разнице характеров и привычек наших, одинаково ценили точность во времени. Мы въезжали на просторный двор, и в дверях институтского флигеля нас уже поджидали, окидались к машине, помогали АА выйти, подхватывали мной протянутую палку. И вот АА идёт хромая, рядом с ним люди, я могу спокойно уезжать, а выходил тоже окружённый. Иногда мне приходилось его ждать. В этом случае к машине высылался нарочный, и еще пять минут, просит не сердиться. Высылался второй нарочный, идиот ведут. Приводили, помогали сесть, протягивали палку, едем по двору, огибая клумбу, и, разумеется, гляжу перед собой, но краем глаза вижу, а А приветственно кивает провожающим. Они стоят у низкого заборчика, окружавшего флигель, а они не уйдут, пока мы не скроемся за воротами». Кто же эти они? Его бывшие аспиранты, сотрудники сектора, все те, короче говоря, кто у АА учился, кто с ним близко соприкасался, независимо от сектора и от института. Ибо в соседнем институте русского языка тоже были те, кто рядом с ним работал, и те, кто у него учился, бывшие студенты, слушавшие лекции Рефрмасского в Гордепе. Ещё в первой половине 50-х годов АА ушёл из Гордепа и из литинститута, работал только в системе Академии наук. В вступительной статье к сборнику Фанецкая фонология грамматика Москва 71 год, посвящённому семидесятилетию Реформатского, Аванесов и Панов пишут: Реформатский ректор, реформатский экзаменатор, реформатский наставник и воспитатель лингвистов, окружён легендами и воспоминаниями, воспет в вуснах студенческих преданиях. Судя по этим легендам, в основе своей они правдивы. Реформатский мог поставить за шпаргалку 5 Он, наверное, единственный экзаменатор, который позволяет во время подготовки пользоваться учебником. А любимый и крайне требовательный учитель это ведь у Реформасского ходит сдавать в ведение до анного раза. Это он твёрдой рукой ставит тройку в зачётную книжку сверкающую пятёрками. И не менее твёрдый пять в зачётку уныло-троичную, убеждение, что студент понял основ, основное, самое трудное, только это. Основание для отметки. Конечно, так и должно быть. Да, должно. И всё же это резко отличительная черта реформатского педагога. Среди читательских откликов на мои произведения, а их получает каждый почитающийся литератор, есть и такие, где речь идёт не столько обо мне, сколько о реформатском. Это письма бывших студентов, ныне уже не молодых людей, в чьей памяти до сего дня жив реформатский лектор, реформатский экзаменатор. Одна моя корреспондентка сообщает, что хранит счастливую брошку в виде деревянной головы бульдога, которую 35 лет тому назад она надела, идущей на страшный экзамен. Сдала удачно и теперь глядя на брошку, каждый раз вспоминает тот весенний день, похвалу учителя, его брошенный на бульдога взгляд и слова: "Какая у вас собачка милая". В одном из писем речь идёт о первом знакомстве с профессором. Он вошёл в аудиторию, брякнул на стол портфелем по и сказал: Если кому в баню надо или в кино, идите, никого не задерживаю». Все очень удивились, и, конечно, никто не ушел. А вот цитаты из других писем. «Не на все вопросы экзаменатора мне удалось ответить, и все же я получил четверку. За блеск в глазах, за интерес, так мне объяснил это профессор». Лекции Реформатского Бонди и концерты Рихтера мне кажутся явлениями одного и того же порядка. Пропустить лекцию одного из этих двух профессоров, не попасть на Рихтера было для меня в те годы почти трагедией. Ещё в сороковые годы я учился у профессора Реформатского, и читая вашу повесть, грустила и радовалась, словно вновь увидела АА, и вспоминалась мне его трогательная дружба с профессором Кузнецовым. Хорошие, настоящие были люди. Я цитировала сейчас слова бывших студентов гор Дзепа, ставших впоследствии преподавателями и научными работниками. То есть тех, кто до сегодняшнего дня имеет дело с фонемами, морфемами, фузиями и всем тем, чему учил Реформатский. Что касается нас, студентов Литинститута, я, к примеру, училась прилежно и всё понимала и отстающим объясняла, но вот институт окончен, прошли годы, и всё выветрилось из головы. забыла, что означает аглютинация, ничего не помня в вариантах и вариациях Фонем. Полагаю, впрочем, что те, кто вместе со мной слушал лекции Реформатского в стенах литинститута, находятся не в лучшем положении. Однако то, что мы забыли многие языковедческие термины, это, думаю, считается нормально. Идут годы, и память постепенно отсеивает то, что человеку в ее деятельности как бы и не нужно. Термины вообще забыты, но живое, горячее отношение к языку, которое внушал нам Реформацкий, это у нас осталось. Он учил нас чувствовать слово, обращаться с ним бережно и внимательно. А слово — это инструмент, которым мы работаем, инструмент нашего ремесла. «Но не только о своей науке», — говорил нам на лекциях Реформацкий. В лекциях нередко бывали отступления, и эти отступления не забыты нами. 7 лет подряд мы с АА каждый апрель проводили в Ялте в Доме творчества. Там Реформацкий встречал своих бывших студентов элит института, ставших членами Союза писателей. А вот выдержки из Ялтинских дневников АА или, как он называл их, интернариев Атлантинского «Описание путешествий». Боря Б. сегодня вспоминал, как я говорил им на лекции о том, что такое художественный театр в истории нашей интеллигенции. И как мне грустно, что у них, молодых, не будет этой радости. Спасибо Боре, что он помнит. 74-й год. Заходил ко мне сегодня Нема и вспоминал день, когда умер Качалов, и я рассказывал о нем студентам. А ведь верно? Свою лекцию в тот день я начал воспоминаниями о Качалове, кончил, кажется, так. Каждое поколение должно иметь своего Качалова, и не только как незабываемый артиста, но и как личность, как идеал. 75-й год. А уж теперь, в годы 80-е, пожилая писательница, живущая со мной в одном доме, вспоминает: Да чего ж мы любили, когда он рассказывал нам о театре, о музыке, о литературе. Бывало, с этого и начинал, а уж потом переходил к фонеме. Но и о фонеме он рассказывал увлекательно. Он порождал вокруг себя мощное силовое поле русской культуры, слова одного из бывших студентов Реформатского. Эти прививки русской культуры, получаемые на его лекциях, до сих пор с нами». Но и о фонеме он рассказывал увлекательно, и для нас в те годы пропустить лекцию реформатского было не меньшей потерей, чем для студентов Гордепа. В чем же была сила этих лекций? «Навыки актерства», — пишет А.А. в своем дневнике, «умение владеть голосом и интонацией очень мне пригодились в моей лекционной деятельности». Голос и интонация пригодились, но никакого актерства, никакой театральности в его лекциях не было. Напротив, вполне непринуждённость и почти домашняя разговорность речи этим он нас поначалу и огарошил. Все годы в Литон институте были и другие превосходные лекторы, но разумеется, именно эта непринуждённость отличала Реформатского от всех. Он с первого взгляда внушал симпатию своим добродушным видом, обманчиво, между прочим, своей весёлостью, шутками и даже хитрым прищуром небольших проницательных глаз. Навыки ли актёрства ему помогали, или же прирождённая артистичность натуры? Но аудиторию он чувствовал удивительно. Контакта с ней не терял ни на минуту. Заскучать на его лекции, отвлечься, думать о постороннем было невозможно. Видимо, он точно знал, ощущал ту секунду, за которой внимание начинает падать, и умел его взбодрить шуткой, каламбуром, неожиданным экскурсом в иные, неязыковые сферы: шахматы, музыка, охота, театр. Ибо все его увлечения существенно помогали ему в главном деле его жизни проникновении в тайны языка, вспоминает один из сотрудников АА по сектору структурной лингвистики. Примечание: Мельчук, ныне профессор Монреальского университета, Канада. Конец примечания. Изучая речь в пении реформатский постигал особенности лингвистических артикуляций. Принцип избыточной защиты, известный в теории шахмат, использовался им при объяснении организации текста. Размышления о терминологии базировались на собственном охотничьем опыте и тому подобное. Любимый наставник АА Дмитрий Николаевич Ушаков слушал в своё время лекции Фортунатова. Как-то Фортунато заявил студентам: "Всё, что я изложил вам на прошлой лекции, неверно. Я это понял за неделю. Прошу зачеркнуть эту запись, а я изложу эти вопросы сегодня совсем по-другому". Вспоминая этот случай, Ушаков добавлял: "Вот, даже если в пустяке ошибёшься на лекции, непременно надо об этом сказать студентам, чтобы они зачеркнули Следуя за вето учителей и реформатски не боялся ошибвшись в этом признаться и изложить всё по-новому. А в прошлый раз я вам, браться, наврал. Не так это над понимать, а вот это мысль о том, что подобное признание может как-то пошатнуть авторитет реформатскому и в голову прийти не могла. Такие мысли посещаются, думаются лишь те, кто сам в свой авторитет не слишком верит. Ошибиться реформатский мог, ибо излагал свой предмет не по писанному, а вдохновенно. Это был преподаватель-энтузиаст, мы его уважали и ценили, и лишь спустя годы догадались, что он не только вводил нас в науку о языке, но сам развивал ее. Как он эту науку развивал, в чем была ценность реформатского ученого, не мне об этом говорить? А вот реформатский учитель до сих пор своими учениками не забыт. И объясняется это не только его педагогическим даром. Сирвилизм болезнь дурная и заразная, пишет АА в письме к одной из бывших учениц. Как с этим бороться? А вот как: честность, честность и ещё раз честность. страстный и пристрастный реформатский вносил дух относительности в застывшие классические нормы, вдруг переставал понимать, прикидываясь простачком, давно казалось бы понятные вещи. Играющая переворачивал на попа первичные истины, вспоминает Мельчук. Эта его манера всё подвергать сомнению, ставить на попа первичные истины, шла иногда вразрез с официально принятыми, утверждёнными взглядами. 49-й год, ругают учебник Реформатского, ту самую светло-коричневую книжку введения, изданную двумя годами раньше, и сколько с тех пор раз дополненную и переизданную. Книжку, по которой мы учились, над которой страдали, а он, войдя в аудиторию первокурсников, поднимал свой учебник над головой и слегка поясниче произносил. Вот книга, многожды разруганная, но другое нет-с. За что же она была разругана? В официальном языкознании тех лет единственной правильной была признана теория Марра, называемая так. Новое учение о языке Реформаски не был сторонником этого учения, а его книга "Введение в языкознание" была антимаровской по самому своему духу. В январе 50-го года, сданные экзамены за первое полугодие второго курса, мне необходимо ненадолго съездить в Казань, повезло, соседки по купе две дамы интеллигентного вида. Разговорились, дамы оказались лингвистками-преподавательницами Казанского университета, возвращались домой после какой-то московской конференции. Я похвасталась, что учусь в Литовском институте, а кто читает языкознание? Реформатский. Дамы переглянулись. Какой реформатский? Ну, тот самый известный. Одна из них молча всплеснула руками, другая более темпераментная и по звонию старше, Завка кафедры вскричала: "Известный? А вы знаете, что о нём пишут? Геростратов у него известность. А он имеет право преподавать по своему учебнику. Вы слышите, Марь Петровна?" Мария Петровна слышала, но не верила своим ушам. Это что ж они в Москве себе позволяют? Нет, вы только подумайте, Мария Петровна. Мария Петровна закатывала глаза и пожимала плечами. А мы-то в Казани уже давно этот учебник, что именно, изъяли и сдали в макулатуру или сожгли, по примеру Поментова Герострата. Не помню. Знаю ли, что тогда в вагоне, мне сразу вообразилось, как темпераментная, разрумяневшаяся из-за кафедры с проклятиями швыряет учебник в весело пылающий костёр. А Тифа и Марь Петровна сидят на корточках, деловито помешивают кочергой. Нет, разумеется, до этого дела вряд ли дошло, но и так не могу вспомнить, что они сделали в Казани с этим учебником. Зато хорошо помню, как разрывалось моё бедное сердце. Профессор любимый, даже теми студентами, кто на его экзаменах проваливался, и все обожают его лекции, а он, оказывается, что-то не то и не так говорит. Что же теперь? Кому верить? Себе верить, внутреннему своему голосу верить. Простенькая истина, но как же бывает трудно до неё дойти. Весна того же года, обстановка напряженная, реформатский продолжает читать лекции, но известно, что положение его шатко, и не последний ли год преподает он. Позже я спрашивала, а, а, и что бы ты сделал, если бы... Стал бы егерем. Егерем он не стал. Он и его единомышленники, не признававшие нового учения о языке, Марра, победили. Радоваться бы. Поначалу и радовались. Маятник качнулся туда, куда следовало. Однако раскачка оказалась чрезмерной. К тому, что все принялись изучать антимарскую брошюру, из которой школьники декламировали отрывки на экзаменах, а лица, никакого отношения к законоданию не имевшие, на семинарах, такое радовать уже не могло. Учебнику реформалского, ещё вчера изруганному, открылась зелёная улица. Интересно знать, как себя чувствовали в этом незабвенном июне 1950 года мои соседки по купе. А вечером заснули убеждёнными маристками, а утром сожгли всё, чему поклонялись. А легко ли им это удалось? Не знаю. Но есть люди, которым подобные перестройки даются без особых терзаний.